Глава сорок первая. «Здравствуйте, Ольга Александровна!» окидывает меня восхищенным взглядом декан. «Вы так загорели! Куда-то ездили?» К родственникам. Улыбаюсь скромно, стараясь обходить эту тему. Часть лета после выпускного я пробыла все в том же поселке, куда стало привычным сбегать от проблем. Летом там оказалось гораздо интереснее. Приезжали туристы, что снимают домики на берегу на все лето. Я познакомилась с интересными людьми, занималась рафтингом, рыбалкой и вообще проводила неплохо время. Но в город возвращалась без сожаления. С долей страха – да, но меня уже тянуло вернуться к активной жизни, поэтому я решила встретиться лицом к лицу со своими фобиями. За два месяца я смогла привести голову и чувства в подобие порядка, и теперь могу смело шагать в новый учебный год последние дни лета я возвращаюсь в фитнес-клуб, но делаю акцент на йоге и растяжке. Тренажерного зала от чего-то избегаю. Понимаю, что мне некомфортно, когда вокруг меня множество накачанных тестостероном мужчин. Да и чувствовать себя куском мяса, ловя на себе сальные взгляды, я не хочу и не могу. В один из вечеров, когда я возвращаюсь домой, вижу объявление у подъезда на рекламной доске, с приглашением на обучение игре на ударных и срываю номер телефона. Всегда мечтала научиться играть на барабанах. Так почему бы не воплотить эту мечту в реальность? Перед началом учебного года даже успеваю сходить на одно занятие. И внутри меня поселяется твердое ощущение того, что жизнь налаживается. И даже декан с его похотливыми глазенками не в состоянии сбить этот настрой. — Что ж, — задумчиво произносит он и трет мочку уха, стараясь незаметно осмотреть меня с ног до головы. — Надеюсь, этот год поможет вам еще больше проникнуться духом нашего университета и глубже войти в наш коллектив. Эм, теряюсь от такого подбора слов, что он использует. — Спасибо. — А какие у вас планы на сегодня, Ольга Александровна? — спрашивает Анатолий Илларионович. — Есть планы не считаю нужным перед ним отчитываться. Жаль, отметили бы начало года всем коллективам? Уже знаю, что он ответит, и мне становится не по себе от того, что он такой же кабель, как и все остальные. Нет, начинают бегать его глазки. Коллективом сегодня не получится, но я как раз запланировал совместную поездку на следующих выходных. Думаю, коллеги будут в восторге. Натянуто улыбаюсь я. Прошу меня извинить, но мне пора идти на пару, — говорю растерявшемуся декану. Похоже, он рассчитывал, что я не проигнорирую его повторное приглашение. Хотя вроде повода не давало, И наряд у меня вполне скромный. Бежевый костюм с брюками палаццо и простая офисная рубашка, застегнутая на все до единой пуговицы. — Оля! — слышу знакомый голос и притормаживаю. — Догнал! — улыбается во все свои идеальные зубы Антон Игоревич. «Доброе утро!» — улыбаюсь мужчине, потому что его, в отличие от декана, я рада видеть. «Теперь и правда добрая!» — не перестает улыбаться он. «Идем!» — кивает в сторону доски с расписанием. «Как отдохнула!» — загорела так. «На море была?» «Нет, не на море. Уезжала к родственникам. Видимо, такое объяснение наиболее нейтральное». И после него у собеседника пропадает желание выяснять подробности дальше. А ты? Я? Я? Так, летал на конференцию, ездил с друзьями на дачу. Тоже неплохо, не лукавлю. Все же здорово иметь рядом тех, кого можно было бы назвать друзьями. Да, наверное, усмехается он. Как настрой? Боевой. Хочу в этом году защититься. Это очень похвально. Если нужна будет помощь, обращайся. «Спасибо. Думаю, помощь мне точно понадобится». «С темой уже определилась?» «Нет, если честно. Решение о защите созрело буквально на днях, когда думала о своих карьерных перспективах. Поняла, что хочу развиваться дальше, а для этого нужно получить ученую степень». «Если хочешь, можем обсудить, когда у тебя будет время». «С Антоном мне комфортно. Несмотря на то, что я знаю о его симпатии ко мне». Я не чувствую себя рядом с ним, тем самым пресловутым куском мяса, и наше общение протекает достаточно легко. С удовольствием. Тогда спишемся?» Приподнимает он руку так, чтобы задрался рукав пиджака, и смотрит на время. «Конечно». «Тогда я побежал к своим балбесам. Идешь?» Вопросительно смотрит. «Да, только сначала зайду на кафедру. Тогда увидимся». Антон уходит, и я поворачиваюсь к расписанию посмотреть номер аудитории. Чувствую, будто на меня кто-то смотрит со спины, и это ощущение только усиливается. Жжение между лопатками становится невыносимым. Осторожно поворачиваю голову в ту сторону, откуда направлен взгляд, и тут же отвожу глаза обратно. Сердце разгоняется, а ладошки потеют, потому что всего в паре метров от меня стоит Руднев и не сводит с меня глаз. Мне нужно идти на кафедру, но я от отчего-то стою, приросшая к месту не в силах пошевелиться. Мне страшно, что он снова вообразит себе что-то и начнет меня преследовать, и, хуже того, предлагать купить меня. Но когда я оборачиваюсь назад, снова, Руднева уже нет. И только теперь я облегченно выдыхаю. Забыл. Кажется, для него все тоже осталось позади. Но как же я ошибаюсь?